Крывая экран ладонью, случайно загораживал микрофон, голос звучал приглушенно. «Ты хочешь узнать что-то еще по поводу этого чела?» «Да, у меня нет времени перебрасываться сообщениями. Откуда у тебя его айди?» «Мы взяли у Ковальски, чтобы тот не смылся от уплаты долга». «Где я могу найти этого парня?» «Вот у таблом. Ковальский залег на дно». «Однако у Тони к нему пока претензий нет, они о чем-то договорились. Впрочем, один из наших накануне видел Ковальски в игровом заведении. <мужик>, Мужик делал ставки на тотализаторе. <мужик> Неделю не прошло, а он опять взялся за старое. Горбатва, как известно, могила исправит. Но поскольку мясник сказал, что долг отсрочен, ну, чувака не тронули». «Тотализатор, говоришь? Ясно». И что, за должником не проследили, чтобы узнать, где именно он залег на дно? Ну, ведь Тони не приказывал. Да и потом наш человек пришел поиграть, а не пасти всяких засранцев. Не, ну а че? Мясник же, правда, не приказывал. Ладно, с мясником я все понял. Что это было за место? Ну, сейчас погоди. Клуб Вальты и Дамы. О, точно. Понял. Если ты мне понадобишься, я сообщу. Изучив карту «Сити», Макс без труда отыскал нужное заведение. Если судить по справке, это был игорный клуб средней паршивости. Что любопытно, заведение позиционировалось карточным «покер-бридж», «блэк-джек», а спортивный тотализатор шел прицепом. Но игроки на ставках обычно предпочитали букмекерские организации. Там своя атмосфера. Значит, этот клуб просто оказался ближайшим к месту обитания Ковальский. И к удаче по этот район был Максу знаком. Накинув плащ, детектив выскочил из управления. Такси привезло его в местечко под названием Малая Ирландия. Архитектурно район мало походил на одноименную часть Европы. Здесь стеснились громады высотных домов, между которыми на залитых неоном улицах беспрерывно двигались фигуры прохожих. Музыка из расположенных друг напротив друга клубов старалась перещеголять конкурентов резкостью звучания. Компании молодежи, меняя заведения, громко смеялись и передавали по округу бутылку с ярко светившейся жидкостью. Тут же можно было найти торговца, предлагающего дурман, или барыгу, готового купить что-нибудь из вещей. Небольшие магазинчики с пошло оформленными витринами предлагали самые разнообразные товары. Скидки, акции, уценки, если верить голографическим зазывалам, владельцы торговали себе в убыток. По дороге вольты и дамы по лете заметил группу молодчиков, окруживших уличный банкомат. Ребята явно собирались подломить его, но на задуманное не хватало смелости. Наконец их спугнул полицейский дрон, задержавший на компании оптоэлектронный глаз камеры. Несостоявшиеся злодеи сунули руки в карманы и исчезли в одном из грязных переулков. Вероятно, чтобы привычно трясти мелочь из его замордованных жизнью обитателей». Посетив клуб, Макс понял, что потратил время впустую. Никто из тех, кому он показывал снимки Ковальски, мужчину не опознали. Вроде крутились тут похожие, но ничего определенного сказать нельзя. Беглый поиск по камерам тоже ничего не дал, половина лиц на них не распознавались. Головные уборы, очки, капюшоны с паутинками — Публика не горела желанием расставаться с инкогнито. Впрочем, на быстрый успех Палетти и не рассчитывал. У него была еще одна идея, пришедшая в голову, едва он понял, где находился клуб. Пройдя три улицы, Макс шагнул в мрачный входной блок. Здесь, деля соседство с социальным дном общества, располагался крошечный приют для животных — На двери даже не было нормального замка, просто механическое кодовое устройство. Набрав по памяти комбинацию кнопок, Палетти зашел внутрь и отыскал нужную дверь. Она, как и большинство других в этой обители, никогда не запиралась. Ведь если ты используешь замок, значит, у тебя есть что украсть. И тогда запоры просто выламывали. Если после этого злоумышленники не находили ничего стоящего, то раздосадованные потерянным временем могли нанести жилью какой-нибудь урон. Например, справить нужду на матрац или даже устроить поджог. Исключением был замок на двери входного блока, чтобы залетные хулиганы не украли с общей лестницы последние провода и лампы. Едва детектив пересек порог жилища, встречу ему метнулся клубок кошачьих тел. Рыжие, серые, черные, большие и маленькие. Они, мяукая, принялись тереться о его ноги. полете поздоровался с вышедшим мальчишкой. «Привет, Чиш! «Здравствуйте, Макс!» Подросток пожал протянутую руку. «Давно ты нас не навещал?» «Работа, будь она неладна. Как дела? Баси уже окатилась?» «Три дня как? Вон, гляди, какой помет!» Чиш указал на мятую коробку, в которой копошились пять крошечных зверят. «Может, возьмешь одного?» «Ты же знаешь, приятель, не могу. Меня и дома-то почти не бывает. Кто за ним будет ухаживать?» «Ты вот что...» — Макс потыкал кнопки на своем коммуникаторе. «Купи им всем хорошего корма. Деньги я перевел. И у меня к тебе будет одно задание...» «Знаешь, игровое заведение вальты и дамы». Ну, «Слыхал. Возьми друзей и подежурь несколько дней у входа. Ну, как обычно, с живностью, когда вы собираете деньги на приют. Мне нужно, чтобы вы обратили внимание на этих людей». Полетти передал фото Кевина Артуза и того, кто числился в базе как Ковальски. Если кто-то похожий появится, попробуйте проследить за ним. И главное, сразу сообщите мне». «Это можно», — деловито принял задание Чиш, «А уличные копы нас не прогонят? А они не любят, когда мы торчим в людном месте?» «Нет». «Я договорюсь с патрульными, чтобы вас не трогали. Главное, не пропустите того, кто мне нужен». «Винсент...» — Ковальский подошел Эдвард и сел напротив. «Расчеты программы скоро будут окончены. Пора подумать об экипировке». «Есть предложение, где ее взять?» «Да. Все необходимое мы заказали через Даркнет, но товар придется забирать самим, с места, указанного продавцом». «Понятно. Мир же нам не понадобится?» «Согласитесь, нет смысла тащить девчонку на такое мероприятие». «Разумеется, нет. С тобой поеду я». «Вы уверены, это. «Насколько я помню, вас тоже ищут. И потом, чем вы сможете мне помочь?» «Ну, во-первых, я предприму необходимые меры маскировки. А во-вторых, я тоже немного разбираюсь в программировании и взломе сетей. Это может пригодиться». «Каким образом? Не обижайтесь, но с задачей курьера я могу справиться самостоятельно. Если же случится нечто непредвиденное, одному мне будет оторваться проще, чем с вами. Чипы, которые вы достали, увеличили наши возможности. Теперь мы можем на ходу перепрограммировать ряд устройств городской инфраструктуры и специальной техники. Для этого у меня есть все необходимое». «Поверьте, это может пригодиться!» Коллегу поддержал Шмидт, и под напором сразу двух ученых Ковальский отступил. «Флайкар службы такси доставит вас в район Корни, и это, как вы знаете, более чем сомнительное для прогулок места, вводил в курс дела Вернер. «Оно не зря пользуется дурной славой, но для дела подходит идеально. Вот взгляните, что мы для вас подобрали!» Винсент взял протянутый планшет и удивленно присвистнул. Список начинался штурмовой винтовкой баракуда с широким перечнем боеприпасов. Дальше шли пистолет, гранаты, эми-заряды большой мощности и комплекты медицинской помощи армейского спецназа. Для переноски этого железа был заказан экзоскелет ТОР-3М, бронекостюм повышенного класса защиты. Его предшественник Тор-1 во время службы Винсента использовался в подразделениях разведки. Ковальский пробежался взглядом, оценивая